Глава двадцать Я очнулась в вязкой темноте. Голова гудела, и все тело налилось тяжестью. Попытавшись пошевелиться, я с ужасом обнаружила, что остаюсь неподвижной. Во рту пересохло, и язык процарапал небо, прежде чем я смогла произнести звук. Правда, оказался он вовсе не членораздельным. И тут я поняла, что лицо оказалось закрытым плотной тканью. От накатившей паники меня встряхнуло. На запястьях и лодыжках натянулись путы. Хриплое дыхание шумом вырывалось изо рта. Кровь шумела в ушах. Я не слышала ничего, кроме себя самой. Мне нужно было успокоиться и собраться. Напрягшись, я заставила себя вспомнить, что случилось. Я бежала по дорожке. Ветер пытался сбросить капюшон с головы. Карабины шнурков на полах ветровки бились о бедра. Они стали чуть длиннее, потому что пришлось затянуть их сильнее. Видимо, я сбросила несколько килограммов, раз одежда стала мне великовато. Футболка между лопаток прилипла к коже, правый носок сбился, открыв полоску кожи для холода. Не хотелось останавливаться и сбиваться с заданного ритма, чтобы поправлять его. Радиостанция в плеере выдавала редкие помехи, которые, впрочем, не мешали слушать музыку. Деревья и кусты вдоль дорожки почти полностью освободились от листвы. Сквозь голые стволы можно было рассмотреть едва ли не весь парк, раскинувшийся на целый акр. Навстречу мне выскочила небольшая собачка. Она рвалась с тонкого нейлонового поводка, прикрепленного к поясу парня, бегущего следом. Он приветливо кивнул мне и пронесся мимо. Мы часто пересекались с ним на пробежках, и встреча усилила надежду, что все наладится. Наверное, я заболела. Явление это довольно редкое и случившееся со мной всего пару раз за всю жизнь. Первый случай произошел, когда я была совсем крохой. Он сопровождался лихорадкой и бредом. Я металась на простынях и кричала что-то, чего никто не мог разобрать. Мне казалось странным, что никто не понимает меня. Вокруг сгущались тени. Они принимали странные и пугающие образы, превращаясь в крылатых тварей, рассыпающихся крысами и затем вспыхивающих ярким огнем. Мне казалось, что именно это пламя жжёт меня, пробираясь сквозь кости к самой душе. Даже сейчас вспоминать об этом было больно. Во второй раз я заболела много позже. Просто однажды во время завтрака мир померк. Проснувшись в кровати, я обнаружила склонившуюся надо мной Софи. Она выглядела утомленной и состарившейся. Дрожащей рукой она обвела мое лицо и заглянула прямо в глаза. «Ты вернулась?» – обеспокоенно спросила я. «Что?» – непонимающе уточнила я. «Бабуль?» Женщина закрыла лицо ладонями и издала странные звуки, которые оказались сухими рыданиями. «Я думала, что потеряла тебя, детка», – сквозь спазмы выговаривала она. А я не могла пошевелиться, чтобы обнять ее и успокоить. Тело было измотано и ослаблено, словно я долго бежала, падая и разбивая суставы. Оказалось, что я провела в горячке пару недель. Наш семейный доктор следил за моим состоянием еще не один месяц. Я не возражала, не желая расстраивать бабушку. Потому и согласилась регулярно принимать микстуры и настои на травах, которые готовила Софи. Она приучила меня к чаю из трав, которые я пила и по сей день. Тут я напомнила себе, что стоит сходить на рынок на окраине города и закупить нужные травы. Фабричный и аптечный вариант оказался не таким ароматным. С этими мыслями я оббежала валун, на котором была размещена табличка с картой парка, и внезапно оглянулась. Мне показалось, что чуть в стороне от дорожки мелькнуло странное цветное пятно. Сбившись с шага, едва не упала и все же остановилась. Откинув капюшон и сдернув наушники, Я оглянулась и чутко прислушалась. Шорох редких падающих листьев смешался с гулом ветра в ветвях, едва различимым лаем собаки и перестукиванием дятлов, разносящимся далеко по пустому парку. Но ошарашило меня другое. Прямо за огромным камнем притулился куст с красными ягодами. Он завораживал яркой зеленью листочков на фоне осеннего пейзажа, ягоды — Усыпавшие веточки казались сочными и упругими. Я подошла ближе и коснулась плодов, поняв, что не ошиблась. Куст словно забыл, что его сезон давно завершился, и сейчас он был просто обязан стоять голым и смирившимся с наступлением холодов. Он казался сказочным. Завороженная, я любовалась им, позабыв обо всем. Весь мир дрогнул и стал далеким и неважным. То, что произошло дальше, мне казалось сном. Я неспешно сорвала ягоду и поднесла ее к губам. Зажмурилась и втянула носом терпкий кисловатый аромат. В нем было что-то давно забытое и важное. Меня наполнило ощущение, словно я вернулась домой после долгой дороги. Ягода оказалась у меня во рту, и по языку растекся сладковатый сок, который неожиданно стал горьким но я не сумела заставить себя вытолкнуть лакомство изо рта, а когда поняла, что оно плавит внутренности, было уже поздно. Вот только рука сама потянулась за новой ядовитой ягодой. Я стояла на коленях, хрипя и захлебываясь от боли, и продолжала есть ягоды. Рядом со мной появился некто, Увидеть его мне не удалось, но он ощущался всем моим существом как то, что преследовало меня последние дни. Вспомнив все это, затихла и заставила себя дышать ровнее до тех пор, пока сердце не перестало грохотать в груди. Кто-то меня отравил и похитил. Это уже случилось, и я должна выжить.